Глава 4. Я выросла в семье махровых рационалистов. Отец – профессор, а мама – бухгалтер. Магия, колдуны, оборотни, чародейки представлялись героями детских сказок, выгрикивающими забавные фразы старухами с мертвыми ступами и бородавками. Все эти глупые колды-балды, верчу-кручу, запутать хочу. Я не очень представляла, что такое вообще магия в серьезном понимании этого слова. Поэтому, когда лифт распахнул двери, и мы вышли в голубое помещение с испещренными белыми прожилками стенами, меня на доле секунды охватила растерянность. Но теплая ладошка моей дочурки не позволяла отступать и бояться. Коваль заметил, внезапно улыбнулся, так тепло и ободряюще, что сразу стало полегче. — Все получится. Ты очень сильная, двусущая. Не мог не вставить фразу «мы». Но я в этот момент сосредоточилась на первородном. Пустая комната выглядела огромной, словно ее готовили для спортивных состязаний. И очень скоро я поняла, почему. Коваль небрежно развел руками, и возле нас с дочкой появились два высоких кожаных кресла. Такие же черные, глянцевые, вместительные, выросли рядом с нашими учителями. Оборотень так посмотрел на первородного, будто называл его позером. Мак даже не обратил внимания. Мы расселись, и Коваль первым взял слово. Когда-то люди думали, что колдовство – это взмахи красивыми волшебными палочками, действия неких магических предметов, артефактов или зачарованных животных, прыжки вокруг божественных идолов или странные фразы из уст чародея. Но выяснилось, что это совершенно не так. У тебя ведь техническое образование, математик, если я не ошибаюсь. Мне оставалось только кивнуть. Видимо, мою биографию изучили основательно. Магия – это те же программы, алгоритмы, похожие на компьютерные. Некоторые из них крайне умные и способны к самообучению, что делает маленькую дамскую ключи и кошелек. Начнем с низшего уровня чародейства. Это использование собственной энергии, чтобы нанести горячий или холодный удар. Поставить невидимый плотный барьер между тобой и кем-то еще. Частично изменить состояние среды. Более высокий уровень колдовства – создание уже упомянутых программ. Обычно технарии, математики, физики осваивают их быстро и без усилий. Ты четко формулируешь, чего ожидаешь от работы новой магической сущности. Что и в какой последовательности она должна делать и обязательно при каких обстоятельствах. Следует заложить и условия ликвидации. От этого зависит безопасность окружающих. И никогда не забывай про образ питания. В противном случае заклятие начнет поглощать твою же ауру и энергию. Заклятие настраивают питаться от космоса, земли, деревьев, от чего-то в окружении. Слушать оказалось на редкость интересно. Коваль объяснял спокойно, размеренно, очень чутко формулировал мысли. Думаю, из него вышел бы отличный педагог, наставник какой-нибудь магической школы. Теорию нам изложили за несколько минут. Затем Коваль без предупреждения поднялся, сделал знак Мэю. Тот поморщился, но тоже встал и вытянулся струной. Мы с дочкой последовали их примеру. Кресла исчезли, словно испарились. И началось самое трудное – магические тренировки. Я все больше поражалась терпению коваля и неравнодушию Мэя тоже. Эти сильные и уверенные в себе мужчины умудрялись терпеть наши с дочкой расстройства, Сотни раз объясняли одно и то же, и даже ни разу не повысили голос. Вот теперь они выступали как единое целое, и не скажешь, что еще недавно делили территорию. Детально объяснял, как обычно, Коваль. Мэй же подсказывал по ходу дела. «Представь, что твоя аура – горячая магма, и ты, как вулкан, ее извергаешь. Вообрази, что аура – это айсберг, и ты атакуешь потоки льда». Представь, что вокруг плотный кокон из непробиваемой текучей субстанции. Она защищает от любого воздействия. Если стончается, сразу восстанавливается. Командовал балом невозмутимый первородный. Легче. Не надо так напрягаться. Представь, что поток — это стрела, и она летит в определенную сторону. — Давай. У тебя почти получается. — Ну же, еще немного. Очень неплохо. Оборотень пытался придать нам уверенности. Вначале у нас мало что выходило. Вообразить, воображали. А вот действовали неважно. Энергия и правда появлялась перед глазами. Материализовалась в виде огня и льда. Но дальше начинались хождения по мукам. Направленный поток у меня не получался. Я просто фонтанировала во все стороны. У дочки выходили хаотичные выбросы. В тренеров летел и огонь, и лед, и просто тяжелые пласты энергии которыми мы пытались закрыться от атаки. Коваль растворял магию моментально. Мэй отскакивал, пригибался, подпрыгивал и шарахался с удивительной скоростью и легкостью. Стряхивал с рыжих волос пламя, вытаскивал кусочки льда из одежды. Досталось учителям, по-моему, на орехи. Мужчины то и дело раздражались шутками. Мол, не всякий преподаватель магии выживет. Тут главное не столько умение объяснять, сколько сноровка уклоняться и спасаться. Юмор замечательно разряжал обстановку. Страхи и неуверенность медленно испарялись. Танюша выглядела, словно играла, просто развлекалась с подружками-одноклассницами. Наверное, этого мужчины и добивались. Дочка начала доверять Мэю. Ковалю это не особенно нравилось. Всякий раз, когда дочка поскакивала к Мэю и непринужденно хлопала в ладошки, первородный едва заметно кривился. Но возражать маг не стал. Обороти неправда действовал терпеливо и помогал в обучении неплохо. С программами-заклятиями стало попроще. «Математику легче с чародейскими формулами», сказал Коваль, когда я попробовала. «Простейшие заклятия я создавала буквально с самой первой попытки. Средние сложности получались не очень, но я прогрессировала семимильными шагами. Видела, чего не хватает программе, и в следующей старалась это исправить». Начав работать с магией будущего, я поняла, что ощущаю ее не так, как Коваль, не алгоритмом и не примитивные, почти инстинктивные, но эмоции. Процесс увлек настолько сильно, что я почти не заметила окружения. Даже за Танюшкой следить перестала, доверила ее Ковалью и Мэю, выныривала из своих мыслей, понимала, что дочке нравится, она в своей тарелке, и снова совершенно выпадала из реальности похожие на дикообразов, полков, раков и просто чудовищ, появлялись из плотных потоков энергии, обретая собственную волю и силы. Я настолько увлеклась, что ошибочно посчитала себя готовой к сложной манипуляциям. Впервые начав колдовать, возомнила, что магия будущего уже мне подвластна. Решилась на опасный эксперимент прежде, чем Коваль или Мэй меня остановили. Подумалась, что к следующей встрече с агентами, которых пошлет за мной правительство, не мешает обзавестись чем-то посерьезнее, чем двое мужчин, что мне симпатизировали. Мало ли, передумают, изменят мнение, получат хорошие отступные, наконец. Тогда я еще не знала и не понимала, почему подобное не может случиться. Комната для тренировок и впрямь впечатляла. Вернее, впечатляла ее магия. Огонь и лед поглощались махом, стенами, потолком, полом и дверью. Более сложные и боевые заклятия вначале сопротивлялись, но затем растворялись до облачков чистой энергии, и та впитывалась радужными кляксами, предполагая, что пополняла магию помещения. Вспомнилось, как Коваль рассуждал о заклятиях, простейших, бытовых и боевых. «Я сформировала аурную зверушку» которая должна по первому приказу резать и рубить любого на части. Фас, и она бросается в драку. Подключила к космическому источнику энергии. Сформировала стоп-кран. 1, два, три. Как в интернете, при регистрации. Если пароль не приходит в голову, набираешь первые латинские цифры. Добавила безусловное подчинение мне и, естественно, любым приказам Танюшки. Безопасность дочки прежде всего. Казалось, дело сделано, заклятие готово. Передо мной вращались три окружности, усеянные шипами, лезвиями и шилами. Оружие выстреливало при необходимости и поражало цель на приличном расстоянии. По крайней мере, так я закладывала в программу. В центре заклятия крутились буквы О, Д и С, вспыхивая пламенем. Видимо, так шифровался стоп-кран. Я решила, что все правильно, отлично, пора приступать к новому этапу. И когда первородный крикнул «Стой!», уже оживило чудовище энергии. Зверь немедленно бросился на Ковалей Мэя. Я от неожиданности захлебнулась воздухом, закашлялась, выдавливая слова-пароль. Но заклятие почему-то их не распознавало. «Мама, оно тебя не понимает!» — закричала Танюшка из другого конца зала. «Надо было закладывать смысл фразы, а не интонацию и произношение!» «Ну вот, кто бы подумал, что даже это в магическом деле безумно важно!» Коваль бы подумал. Он ведь пытался удержать меня от рискованного шага. А сейчас мы лишь могли наблюдать, как моё в конец озверевшее детище стремится атаковать учителей, нарезать их мелкими ломтиками. Мэй лихо уклонялся, отскакивал и шарахался. Заклятие ни разу к нему не приблизилось. Коваль же почему-то лишь ставил преграды, одну за другой но не защищался. Я чувствовала, он может гораздо больше, захочет испарить убийственную магию, но первородный задумал иное. «Дарина, давай-ка попробуем силы одной из твоих животных ипостасей, той самой, что сегодня наделала шуму», очень спокойно продолжил маг. «Ты что, сдурел? Она же не умеет!» «В машине действовала неосознанно, инстинктивно». Рычание Мэя походило на звериное. Коваль сделал резкий жест. Так командир осаживает солдата. «Ты думаешь, я не защищу ее, оборотень?» Я даже испугалась этой реплики. Впервые с нашего знакомства голос Первородного звучал так, что пробирало до мурашек. Мэй выругался, но возражать перестал. Коваль отстранился от чудовища стеной из непроницаемой толщи энергии. И откуда только он ее доставал? Казалось, первородный имеет доступ к несекаемому океану магии. Я почему-то знала, любой другой маг уже упал бы от бессилия на пол. Коваль же даже не выглядел усталым. Напротив, глаза его внезапно загорелись. Азартом, интересом и еще чем-то. «Что делать?» – закричала я на всю комнату. Чудовище крутанулось и двинулось на меня. Я не понимала, атакует или нет. «Спасаться?» или пытаться работать дальше. Но Коваль избавил от очередного ступора. Внуши ему что-то приятное, мирное. Радость, спокойствие или просто дружелюбие. Я разглядывала надвигающуюся смерть. Ножи, что норовили вонзиться в тело. Топоры, что беззвучно рубили воздух. Внезапно внутри что-то переключилось. Страх исчез, и появилась твердая уверенность. Показалась себе даже самоуверенной. Эдакой решительной супер-женщины, Которая думает, что все ей по силам, Любого мужчину заткнет за пояс. Вылезала моя третья химера. Я бросила в заклятие подобием дружелюбия, Воспроизвела из собственной энергии ощущения, Которые испытываешь при встрече с хорошим знакомым. В заклятие остановилось и призадумывалось. Полыхнуло отчетливой и яркой симпатии. Сработало. Я совершенно осмелела от успеха, и прежде чем Коваль крикнул «Хватит!», я приказала монстру сесть у своих ног. Зверь подчинился, без малейших сомнений, уютно устроился и замер статуей. Но я в эту минуту начала меняться. Ноги и руки превратились в лапы. Я непроизвольно встала на четвереньки и зарычала, изрыгая аурное пламя. Чёрная, как ночь, короткая шерсть покрывала абсолютно все части тела. Я удивилась и почувствовала усталость, сильную и какую-то неисцелимую. Силы покинули сразу и неожиданно. Голова закружилась, веки потяжелели, лапы подогнулись, и я рухнула. — Вот видишь, что ты наделал, придурок! — заорал Мэй на всю комнату. В голосе оборотня слышались такие переживания, словно я ему очень близкое существо. Не просто подопечная, объект для присмотра, чародейка, которую интересно изучать, а нечто несравнимо, неизмеримо большее. Наверное, мне просто почудилось. Коваль произнес что-то невнятное. Или я отчасти лишилась слуха, но в голосе его слышалось волнение. Такое сильное, что ничуть не уступало встревоженности Мэдриса. Я решила, что и это игра воображения. Сознание перед отключением одарило фантазиями. Танюша закричала и запричитала. Я различала лишь «мама, мама» и вдруг поняла, что перетратилась. Аурное пламя забирает магию, и жизненных сил почти не остается. Такое действие требует подготовки, особой подпитки и сноровки. Вернуть выстощенную ауру энергию, увы, даже Коваль не властен. Он может добавить своей, особенной, но результаты непредсказуемы. Иначе же я могу вообще не очнуться, просто уснуть и не проснуться». Но и этого хватило, чтобы собраться. Внезапно раздался приказ Коваля. «Давай же, девочка, бери ее за руку, а второй хватайся за мою ладонь». Я ничего не видела, но ощущала, как теплые пальцы дочки согрели руку. В тело влился такой поток энергии, будто меня накачали то ли стероидами, то ли гормонами, то ли чем-то подобным. Вязкую вату без памятства прорезали оглушительно громкие звуки. Краски ударили в глаза и вышибли слезы. Еще недавно чудилось, в комнате не пахнет. Теперь же я ощущала резкий запах соли и специй, словно неподалеку плещется море, и немного терпкого, как индийские пряности. Я почти задыхалась от этих ароматов. Синие стены казались невероятно яркими. Прямо светили в глаза сапфировыми отблесками. Ко мне вроде бы вернулся человеческий облик. Краски и звуки начали слабеть понемногу. Но в эту минуту меня словно тряхнуло. Чудилось, магия рвется наружу. Будто запертая сотнями лет где-то в заточении, она стремится наконец-то увидеть свет божий. И все равно ей, что случится с владелицей. Я затряслась, как от лихорадки. Встала на четвереньки и обернулась оранжевой химерой. Затем передернулась и приняла облик жёлтой. Аурное пламя изо рта превратилось в странный синеватый дымок. Я ощутила головокружение, упала и отключилась. Кш. Хр. Волны терпеливо перебирали прибрежную гальку, словно чётками играли. Водяной петернёй тащили камушки на глубину и возвращались за следующей порцией. Чернота постепенно развеивалась. Я сидела на берегу теплого моря. Ветер обдувал лицо, прогретым на солнце воздухом. Но самого солнца не было. Ночь накрыла синим шатром неба В вышине распахнулись сотни желтоватых глаз звезды. Это место не было мне знакомо, но оно внушало удивительное спокойствие. Я сидела на большом теплом валуне неподалеку от влажной полосы гальки в которой запутались клочки пены. — Рина, ты должна дозировать магию. Будем считать, химер ты активировала. Позволила им, наконец-то, увидеть свет божий. Теперь учись контролировать все ипостаси. Голос Коваля звучал здесь немного иначе. Бархатистый, слегка натреснутый, какой-то вкрадчивый. Он почти завораживал. и мне скажет Иди в море, пойду. Скажет, нырни, нырну. Но Коваль этого не планировал. Он остановился неподалеку, смотрел и улыбался. Не так, как привыкла, лишь приподнимая уголки губ. По-настоящему, широко и душевно. Чуть дальше появилась мощная фигура Мэя. Оборотень огляделся с удивлением и кивнул сам себе, будто все понял. — Я без сознания? — с опаской спросила я. «Умираю?» Первородный резко приблизился, взял мои руки своими и произнес, глядя прямо в глаза. «С тобой ничего не случится, дари я обещаю. Я не могу контролировать внутреннего зверя-оборотня. Увы, эта часть твоей магии мне не подбластна. Для этого Мэй здесь и присутствует. Быстрый взгляд, острее кинжала и жарче выстрела из огнемета. Странный, смущенный вид оборотня. И Коваль продолжил тираду. «Зато я управляю заклятиями, могу обезвредить абсолютно любое. Немного умею поиграть с аурой. Каждой твоей химеры и человеческой тоже. Но то, что касается управления сущностями, широкий жест будто давал мое слово. Оборотень насупился и приблизился. Странно, виновато отвел глаза, словно обидел меня чем-то, хоть и не намеренно Коваль усмехнулся с оттенком осуждения. «Да что с ними такое-то? О чем это они? Я понимала, что между мужчинами идет какая-то непонятная психологическая схватка. В чем-то первородный Мэя обвиняет, а тот признается, что передо мной грешен. Черт! Как бы мне прочитать мысли обоих?» Первородный сразу отступил, словно наш длительный контакт давался ему с огромным трудом или что-то пробуждал внутри мага то, что тот не хотел ворошить. По неволе вспомнился мы оборотень только и ждал повода, чтобы дотронуться до меня хоть как-то. Даже сейчас, виноватый, растерянный, нервный, он коснулся моей руки горячими пальцами, напрягся и произнес, «Внутри тебя живут три ипостаси. Давай вначале определим доминантную. Именно она способна остальным командовать. Это как подчинение в стае. Этим ты от меня отличаешься». Потом, когда побегаем вдвоем животными, увидишь мою звериную форму. Но у меня всего две сущности. Они находятся в некоем согласии, не главенствуют, лишь дополняют друг друга. У тебя же дело обстоит иначе. Твои химеры стремятся доминировать. Каждая хочет взять первенство. Поэтому и необходимо выявить доминантную. «Как?» – удивилась я. «Как ее выявить?» «Прислушивайся к себе и сама догадаешься». Я вспомнила все прежние обращения. Черная химера не рвалась наружу, не спорила с остальными, просто руководила. Ага, вот я и нашла доминантную. Рыжая выглядела второй по силе, и самой слабой казалась желтая. Теперь ты должна через доминанту управлять остальными двумя химерами. Ам, выдавила я. В идеале нужно прийти к равновесию сущностей, соединить способности всех ипостасей. Этому я обучу тебя несколько позже. Но пока следует начать с малого. Рыжая химера может давать энергию для регенерации и исцеления. Попробую ее использовать, направить вовнутрь, заставить действовать на собственное благо. Я попыталась воспроизвести ощущение от превращения в разных химер. Черный чувствовала незыблемую силу, власть надо всем и видимая от магии. Рыжая словно наполняла энергией, стремилась действовать и за что-то сражаться. Желтая созидала, стремилась к умиротворению. Я призвала оранжевого зверя. Так, чудится, что огонь льется по венам. Голова забита разными мыслями. Тело рвется нестись по бескрайним просторам. Я стала на четвереньки и обратилась. Хотела дыхнуть аурным пламенем, просто инстинктивно, без всякой цели. Но Коваль остановил резким выкликом «Стоп! Аурное пламя расходует энергию!» Пока не стоит тебе его использовать. Каждый выдох грозит окончательной потерей остатков сил и концентрации. Даже в астральном мире, где все нематериальное. Я покрепче сомкнула челюсти и для верности задышала исключительно носом. Ага, энергия, сила исцеления. Я попыталась направить ее в собственное тело, каждую клетку наполнить этой силой. В голове на долю секунды помутилась. Перед глазами поплыли пятна и сполохи. Я резко распахнула тяжелые веки, зрение сфокусировалось моментально. Увидела синий зал для тренировок, до смерти перепуганное лицо дочки, радостного Мэя и воодушевленного Коваля. Улыбка исчезла с лица первородного, но, кажется, я успела поймать ее взглядом. До того, как та окончательно стерлась и осталась лишь на уголках губ. Я присела на теплом голубом полу и попыталась собраться с мыслями. Коваль протянул стопку одежды, спортивные брюки и белую футболку. Не знаю уж, откуда он раздобыл их, но лишь теперь запоздала, сообразила, что мои вещи разорваны в клочья, валяются вокруг половыми тряпками. Вот что случается во время обращения. Я очутилась совершенно голой. Взгляды мужчин скользнули по телу. Мэй облизывал яркие губы и так напрягся, будто охотился. Оборотень жадно глотал воздух, спрятав руки в карманы джинсов. Губы Коваля стали чуть ярче, грудь вздымалась все чаще и чаще, но непроницаемое лицо по-прежнему походило на маску. Танюшка странно поглядывала на мужчин, но ни слова не обронила. «Я поторопилась накинуть одежду. Так, я уже очень многое узнала» и все благодаря помощи первородного. Он переместился в мое сознание и даже Мэя прихватил за компанию. Оборотень в чем-то передо мной провинился. А еще он имеет две ипостаси. Вот почему Бриолис приставил к нам Мэя. Знал, что мне потребуется его консультация. Мэй – единственный в мире гибридный оборотень. И только он способен помочь мне. Коваль разбирается в аурах и магии, как-то умудряется читать мысли, Отчасти контролировать чужие эмоции. Но все, что касается животных ипостасей, двусущим удается гораздо легче. Кажется, Мэй собирался со мной заниматься. Очень надеюсь, и с дочкой тоже. Надо срочно обуздать звериные сущности, понять силу каждой и научиться использовать. Я больше не хочу погружаться в беспамятство лишь потому, что не вовремя обратилась. Я слегка дернусь, посмотрела на Танюшку и спросила почему-то не Мэя, а Коваля, а дочка. Она тоже трехликая? Стало страшно, что Танечке предстоит подобное. Не переживай. Коваль протянул мне руку. Мэй тут же последовал его примеру. Девочка получилась белой химерой. Той, что способна сражаться с заклятиями, видеть их и идентифицировать. Это очень хорошая ипоста зрена. Сильная, стабильная и неопасная. Я схватила мужчин за горячие ладони и тотчас буквально взлетела над полом. встала и выпустила чужие руки. — Думаю, что на сегодня уже хватит. Коваль не предлагал, скорее приказывал. — Давайте выдохнем, немного прогуляемся. Я покажу рини свои владения Новый, испепеляющий взгляд в сторону моя Оборотень как-то неприятно передернулся, выдвинул вперед тяжелый подбородок и произнес с чувством собственного превосходства. — Твоя взяла. Но завтра утром мы с Риной бежим на тренировку животной ипостаси, и колдуны нам там совершенно без надобности первородный на долю секунды нахмурился жал кулаки, но немедленно разжал их хорошо это сейчас нужное дело в его голосе отчетливо слышалось рычание, но коваль моментально взял себя в руки танюшка обняла меня прижалась и шепнула мама я так рада что ты в порядке я прикрыла глаза и просто наслаждалась настоящая любовь она вот такая касаешься родного и близкого существа, и время с пространством сразу исчезают Перестают существовать, становятся декорациями. Хочется сохранить чудесное мгновение, навеки запечатлеть его в сердце и в памяти. Когда ничего тебе больше не нужно, сладко теплеет где-то в груди. Хочется всегда прижимать свою дочку и больше никогда с ней не расставаться. Надо отдать должное магическим тренерам. Мужчины не мешали, отступили и замерли. И лишь когда я решилась разомкнуть объятия, взяла дочку за руку, они будто отмерли. Коваль приподнял уголки губ, но глаза его внезапно так просияли, будто мои эмоции очень близки первородному. Мой просто широко и тепло улыбался, смотрел на нас, словно на близких существ. Но что-то такое в нем по-прежнему проскальзывало, словно и впрямь неожиданно проснулась совесть. «Надо будет выяснить завтра на тренировке». Хочу увидеть одновременно сфинкса и Лельиса. Или он, как я, меняет ипостаси. Что значит, они обе живут в гармонии?» Вопросы роились в голове упрямыми насекомыми. Но я постаралась переключиться на дела насущные. Обучение магии уже закончено. Надо поесть, передохнуть и отправиться на прогулку. И впрямь захотелось исследовать угодья Коваля. С высоты полета черного джипа, первородного, Они казались просто невероятными, сказочными. Вблизи, наверное, выглядят еще чудеснее.